Александр Сергеевич Четвертый. Звонок. Я открываю дверь человеку, который разом заполняет собой все пространство передней. Высокие краснощеки с мороза, в шапке с болтающимися ушами, в нескладном пальто с поднятым воротом и в старомодных очках с железными душками, какие носили перед войной сельские учителя и бухгалтеры. Из-за чуть пригорбленной спины он достает и держит в вытянутых руках холщовый мешок. Ему бы еще бороду и ватную шапку с красным верхом совсем рождественский дед. Передняя наполняется гулом его зычного баритона с легкой хрипотцой на низах. Он называет себя, забыв, что мы давно знакомы. Позвольте представиться, Крынкин Александр Сергеевич, Чтобы вы никогда больше не переспрашивали, как меня зовут, напомню, что до меня вы знавали трех Александров Сергеевичей — Пушкина, Грибоедова и Доргомышского. Теперь уж вы и меня не запамятуете, я четвертый. И без всякой паузы или перехода начинает деловито развязывать свой мешок. А это подарки вашей матушке, вашей благоверной супруге, вашему наследнику». Из Дед Морозовского мешка выползает земляничное мыло в яркой обертке, погремушка на кольце и набор почтовой бумаги с конвертами. Маленькие подарки делают большую дружбу, гудит он, снимая шапку с ушами и разматывая грязно-рыжий шарф. А раздевшись и оглядев меня пристально, тут же переходит на Т. Да дай, наконец, я тебя обниму. И обнимает так, что кости трещат. Кажется, Вместе с морозным воздухом улицы в приоткрытую дверь ворвался дух бесцеремонного веселья. Я давно замечал, музом по душе чудаки, бессребреники, шуты и скоморохи, странные существа, не мешающиеся с толпой. Есть в ином человеке дар быстрой импровизации, талантливого детского немедленного отклика на все, которое мы зовем непосредственностью. Наверное, чтобы этот житейский талант перенести в искусство, на сцену, нужны еще и огромная собранность, труд, организующий вдохновение, создающий завершенности форму. Меня всегда занимала проблема существования великих незнаменитостей в окрестностях искусства, людей, много значащих для других артистов, но, как правило, остающихся в глубокой тени кулис, Жестокий, хоть и не лишенный справедливости, взгляд. Если кого-то не узнала, не заметила публика, значит и быть посему. Пороху не хватило, талант не так велик, чтоб пробиться, в забвение ему и дорога. Но я не раз замечал, что почву театра, сам воздух живого искусства, часто создают неувенченные всеми лаврами и обремененные важностью знаменитости – а люди, для которых игра – ежеминутная стихия жизни. Таким был Александр Сергеевич Крынкин. Мы сидим с Крынкиным за накрытым столом. Он вспоминает что-то смешное, редкостное, темпераментно прерывая меня, чокаясь по-детски, вскрикивает. «Ты и эту радость знаешь, а я, вообрази, до пятидесяти лет не восчувствовал. Папенька с маменькой так воспитали». Ни рюмки вина, ни понюшки табаку. Теперь бывает, огорчаюсь, сколько веселья-то пропущено. Он не дает мне рта раскрыть, а я все хочу сказать ему, что давно знаком с ним. Было это году в 1950-м, в пестове под Москвой. Тогда к этому тихому заповедному месту на большой воде, широко разлившейся на пути канала Москва-Волга, Еще не подлетали бесшумные в водных усах ракеты, а медленно-медленно, чадя, пыхтя и стуча машиной, тащился едва не три часа от химок крошечный теплоход, носивший имя одного из довоенных героев-летчиков — Чкалов, Байдуков или Водопьянов. Он подходил к маленькой деревянной пристаньке с голубым навесом на белых столбах и долго чалился за бревенчатый пенек тумбу. Помощенной кое-где булыжником и обсаженной старыми березами дороги, вы поднимались к бывшему барскому имению, стоявшему некогда на высоком обрыве над излученной учей. С конца 30-х годов здесь отдыхали в летнюю пору артисты художественного театра. Пристань так и называлась тогда – «Дом отдыха хат. Место и человек, которого там встретил, тесно срастаются в памяти так что пусть читатель, настроившийся на рассказ о Крынкине, не посетует на меня за историко-топографическое отступление. Старожилы еще помнили историю поместья над Учей. Она была примечательна. После войны 1812 года хозяин Зимнего дворца пожаловал земли, лежащие в урочище подмосковной речки Учи, генералу Ермолову в ознаменовании его заслуг перед Отечеством. Деревни здесь не было, и Ермолов переселил на ему земли крестьян из своего родового поместья в Орловской губернии. Срубили они себе избы и занялись устройством барского дома и парка. Пестовали и выпестовали эту землю. Оттуда будто бы и название пошло Пестово. До своей отставки Ермолов мало жил в России, командуя русским войском на Кавказе, и лишь редкими наездами успевал узнать, как лелеется и украшается его новая подмосковная. Времена роскошных усадеб вельможного XVIII века отошли, но все же перед фасадом барского дома была устроена английская лужайка с четырьмя могучими дубами по краям, а за нею начиналась система перетекающих один в другой прудов, главный из которых имел форму кувшина. В «белом доме», как его называли, впрочем, без всякой связи с резиденцией американских президентов, позднее жил фабрикант Арманд. Когда вскоре после войны я впервые увидел это место, на нем лежала печать заброшенности. Главный дом давно не ремонтировался и не красился, рамы рассохлись, двери держались на одной петле, дорожки в парке густо заросли травой, клумбы у дома едва угадывались – забушевавшими кустами нестриженной акации. И лишь наткнувшись где-то под дубами на поверженную и наполовину ушедшую в землю стелу из белого мрамора, покрытую восточными письменами, или разглядывая старинный камин в холле бывших парадных покоев, ты вспоминал о почтенном прошлом Ермоловских времен. Впрочем, в ту пору я был студентом и жил с матерью в строении менее кичившимся своей историей. Оно стояло на пути от пристани к Белому дому и называлось почему-то «Аэроплан». Основанием этого вытянувшегося вдоль обрыва необычного сооружения служили старые ермоловские конюшни, поделенные на клетушки для отдыхающих. А верхний этаж представлял собой недавнюю легкую надстройку из тонких досок и фанеры со сплошным стеклянным фасадом выходившим на водохранилище. В жаркие дни здесь было душно от низко нависшей железной крыши, зато в открытые настеж окна была видна просторная гладь воды с белыми парусами яхт. В дурную же погоду дождь, подхваченный порывами ветра, хлистал прямо в стекла, угрюм скрипели рамы, заставляя опасаться, что вот-вот все это хилое сооружение взлетит на воздух. Быть может, от того оно и называлось аэропланом. Каждый день я выходил на свою любимую прогулку, за Белый дом, по широкой аллее меж старых дуплистых лип, где в пору медосбора густо гудели пчелы. Дорожка, заросшая спорышем и мокрицей, делала в конце зигзаг и незаметно переходила в аллею высоких пушистых лиственниц, выбегавшую на крутой обрыв к скамейке и столику, откуда по вечерам можно было любоваться лучшими в мире пестовскими закатами. Особенно хороши казались эти аллеи, когда на них не было ни души, поутру, еще до завтрака, в легком туманце или под первыми косыми лучами солнца в свежей росе. В такой ранний пустынный час я и повстречал тут однажды человека, которого поначалу принял за рабочего или садовника. В грязных штанах, с голыми руками и грудью, поясанной фуфайкой, рукава которой болтались сзади, человек в очках с железными душками занимался тем, что аккуратно подрезал и поднимал дерн, расчищая по всей ширине давно заросшую дорожку, складывал на тачку и время от времени отвозил собравшийся мусор. Эта работа показалась мне поначалу лишней, даже разрушающей поэтическую прелесть заброшенного уголка. Но и на другое... И на третье утро я встречал здесь все того же человека, который упрямо продвигался в своей задаче, отвоевывая для цивилизации каждый раз 3-4 метра и обрабатывая аллею в лучших традициях какого-нибудь Ленотра. Но я один заметил его труды. На странного человека с лопатой и тачкой, обливающегося потом, но упрямо совершающего свой утренний урок на глазах у отдыхающих, Стали показывать пальцем, и, наконец, кто-то объяснил мне, что это не рабочий и не садовник, а хормейстер музыкальной части одного из московских театров, Крынкин. Да зачем ему это надо? А кто его знает, говорит, ради своего удовольствия? Так он отдыхает здесь? В том-то и дело, что нет. Он снимает избу в Витеневе за лесом, а сюда приходит каждое утро часам к шести расчищать дорожку и к завтраку обратно. Ведь Инёва я хорошо знал. Это было когда-то имение Султыкова-Щедрина, но до него шагать лесной дорогой, потом полем километра два, а то и поболее. Мой собеседник пожал плечами, а кто-то из слушавших наш разговор даже присвистнул, красноречиво покрутив пальцем возле виска. Дорожка... Между тем с каждым днем убегала вперед, становясь все великолепнее. Деревья как бы расступились, открывая перспективу. Когда же Крынкин посыпал ее свежим золотистым песком и простриг садовыми ножницами кусты меж старых просторно стоявших лип, перед нами предстала вдруг роскошная аллея. На ней легко было вообразить дам в кринолинах, и шествующего с тяжелой палкой львиной гривой седых волос престарелого Ермолова. И тут же пронесся слух, что на воскресенье назначен праздник торжественного открытия дорожки. В последние дни высокую, немного нелепую фигуру Крынкина с непрерывно машущими огромными, с лодочными руками можно было видеть то в зале с камином у фортепиано, то на скамейках перед Белым домом, то в отдаленных уголках парка. Он непрерывно с кем-то шушукался, вызывал кого-то из бильярдной, из пляжа, уводил, обнимая за плечи, что-то страстно втолковывал, а по вечерам после ужина, за окнами опустевшей и запертой уже столовой, слышалась музыка и мелькал силуэтом его вдохновенный профиль. По занавескам – Бежали гигантские тени рук, он дирижировал навербованным им хором. Я стоял в стороне от всех этих приготовлений от того пуще был ошарашен тем, что произошло в воскресенье. Под серебряное пение трубы знаменитого солиста оркестра при огромном стечении народа началось небывалое празднество. Со своего кресла на крылечке Белого дома. Поднялась старейшая актриса со знакомым добрым лицом няни из трех сестер, это была артистка художественного театра Нина Александровна Соколовская, начинавшая свою карьеру в провинции лет тому 60 назад и получившая театральную известность еще в прошлом веке. Седая, величавая, она неторопливо спустилась со ступенек и перерезала ножницами алую ленточку, протянутую поперек аллеи. Грянул импровизированный духовой оркестр, и по дорожке помчались юные бегуны. За ними велосипедисты от 4 до 16 лет на двух- и трехколесных машинах. Хор пел кантату специально на случай, сочиненную радиосценаристом и поэтом Сергеем Богомазовым «Дорожка ты дорожка, прямая как стрела». Слов далее я не помню, но помню свое изумление от забившего по мгновению Крынкина родника вдохновения в поэте, похожем на щелкунчика и казавшемся издали нелюдимым. Потом толпа хлынула на теннисный корт, где главным судьей состязаний был артист художественного театра и чемпион России по теннису то ли 1915, то ли 1916 года, Всеволод Алексей Чвербицкий. А далее уже в столовой разыгрывался водевиль в лицах, пел под руководством Крынкина созданный им цыганский хор. После захода солнца торжество продолжалось на обрыве у костра, где звенела гитара и состязались мастера старинного романса. Это был настоящий праздник, растянувшийся до глубокой ночи, дионисийские игрища, Венецианский карнавал, подаренный нам Крынкиным, ни за что ни про что, просто так, как просто так возродил он аллею. Прошли годы, я не встречал Крынкина, только знал, посещая спектакли театра Образцова, что где-то там за кулисами готовят артистов к их вокальным номерам неутомимый Александр Сергеевич. Возможно, наши пути так и не пересеклись бы больше, если бы не одна книга. В 60-е годы, работая в журнале «Новый мир», я готовил к печати фрагменты из неизвестного у нас тогда сочинения замечательного русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне». Удивительная редкая книга. Волею судеб, оказавшись после революции в эмиграции в Париже, Шмелев испытал острый приступ ностальгии. С тоскливой усладой Вспоминал он Москву своего детства, устойчивый быт замоскворецкого дома и двора, очищенное, прошедшее сквозь волшебный кристалл времени и расстояния, идеализированное воспоминание будто прокрутило перед его взором обычный для минувшего века круговорот года, где каждая из 52 недель не летела мгновенной огневицей, а неторопливо шествовала по тихому замоскворечью, и была особенная, цветная, со своим вкусом и ароматом. В одну неделю готовили душистый рассол и солили огурцы в бочках, будто священно действовали. В другую торжественно пропаривали катки для капусты. В третью катались на санях с гор и ели блины. В четвертую кололи лед на реке и забивали голубыми искристыми глыбами погреба. В этой книге я и наткнулся на главу о трактире Крынкина. Было когда-то такое приметное место в Москве. Ресторан, скрытый галереей и легкими арками по фасаду, прилепившийся на самом откосе Воробьевых гор, откуда открывалась вся захватывающая дух панорама древнего златокупольного города. Сюда любили приезжать актеры, музыканты, писатели. Михаил Садовский, Иван Бунин – Историк Москвы Забелин, здесь певали лучшие цыганские хоры, Федор Шаляпин, Варя Панина. К Крынкину случалось, ездили семейно с детьми, как на загородную прогулку. Пили чай на галереи, услаждались ранней клубникой из крынкинских теплиц. Таковы были дневные гости Крынкина. Главные посетители являлись попозже, на закате кутили за полночь, а случалось и встречали рассвет над Москвой рекой. Упиваясь растаявшими видениями Москвы своего детства, Шмелев как редкостную московскую достопримечательность изобразил трактир Крынкина. «Не имеет ли это имя отношение к моему знакомцу?» – подумал я и позвонил Александру Сергеевичу. «Как же...» Папеньки на заведение, там и детство мое прошло», — вскричал в телефонную трубку Крынкин. «Я помру теперь, если не прочту этого». И вот он уже сидит в моем кресле, наслаждается шмелевской прозой, переносясь в страну воспоминаний, купаясь в стихии такой природной ему старомосковской речи. «У Крынкина встречают нас парадно. Сам Крынкин и все половые молодчики». Он ведет нас на чистую половину, на голдарейку, у самого обрыва, на высоте, откуда вся Москва, как на ладоньке. Огромный Крынкин стал еще громче, чем в прошедшем году. «Живой папенька! Голос у него был труба!» восторженно замечает Александр Сергеевич, и чтение продолжается. В особенности трогает его у Шмелева то место, где возникает апофеоза Москвы, которую Крынкин-старший всякий раз как бы дарит своим гостям, рискуя получить прозвище «слонофила». Мы смотрим на Москву и в распахнутые окна голдарейки, и через разноцветные стекла, голубые, пунцовые, золотые, «Золотая Москва всех лучше». Москва в туманце, и в нем золотые искры крестов и куполов. Отец смотрит на родную свою Москву, долго смотрит. В широкие окна веет душистой свежестью. Москва рекой, раздольем долей. Говорят, сиренью это свербиной горьковатой, чем-то еще привольным. «У меня воздух особый здесь, крынкинский-с», гремит Крынкин. «А вот, пожалте в июне месяце, ну, живой-то, живой клубникой. Со всех полей огородов тянет, с поддевичева и все ко мне. А с москварики — раками живыми, а из кухни — понятно?» «Рябчиками, цыплятками паровыми». Ушкой стерляжей-с, с с растягайчиками с. А чем поччевать приказать, извольтесь? Как так ничем? Не обижайтесь. А так скажите, -с. Степан Васильев. Тут ошибка ушмелева. Ведь надо, Сергей Васильев, возмущенно поправляет Александр Сергеевич. Да, Сергей Васильев Крынкин, птичьего молока, 7 минут. И далее мы читаем, не в силах прерваться хотя бы для того, чтобы отхлебнуть глоток чая, как Крынкин мечтает завести у себя на обрыве подзорную трубу, такую, в какие востроломы на звезды смотрят, и чтобы муху на куполе Успенского собора в Кремле было видать. И восхищается талантом своего нередкого гостя, первейшего актера малых императорских театров. Михаила и Провыча Садовского, который про Москву вычитывал из Пушкина. «Ах, братцы, как я был доволен! Ну, все-то плакали, да чего мог пронять? Уж его обнимали, величали, народу набилось. Воробьевские наши забор у меня свалили, было дело. Я им, Михаил Провыч, бросил бы всю эту Воробьевскую канитель-муру». Вахтер бы к вам пошел на театры, а он мне. Да ты и так, ахтер, и по плечу меня. Видно, и впрямь-то актерщик Крынкин обладал заразительным артистизмом и, во всяком случае, даром художественного восхищения, каким наделены немногие. И это передалось и по-своему воплотилось в судьбе его сына. Александр Сергеевич был умилен, иного слова не подберешь рассказом Шмелева и повторял, выдергивая из кармана огромный красный платок, чтобы приложить его к лицу. «В детстве побывал. Папаню как живого увидел».